Глава 4. В незапамятные времена, когда первые хаш пересекали морозные перевалы ужасных гор, спасаясь от забытой даже предками предков опасности, в степи, приютившей беглецов, еще возвышались множество заброшенных строений из дивного белого камня. Кто их возвел, оставалось неведомым, но явно здесь постарались могучие шхасы, равные по силе великим духам. Хаш сторонились неизведанного и поэтому не селились в найденных пустых домах, предпочитая тесным чуждым поселениям равнинные просторы. С тех пор большая вода проливалась с небес тысячи раз. Хаш рождались, жили и умирали, исследовали и заселили обширные просторы новой родины, разделились на прайды, успели растерять многое из старых знаний и приобрести новое. За века от былых великолепных построек почти ничего не сохранилось. Лишь на месте самых огромных зданий возвышались холмы с изредка торчащими из них каменными осколками, пожелтевшими и потрескавшимися, будто обломанные зубы стариков. Пшашихаш прятался за одним из таких зубьев. Он прижался к камню и наблюдал, как топчут принадлежащие прайду земли ряды ненавистных ишхидов. Враги надвигались неспешно. со скоростью плетущихся позади повозок. Свет отражался от сотен и сотен очищенных до блеска панцирей и шлемов. Охранные отряды сновали в отдалении, выискивая малейшую угрозу основным силам. Одна из таких групп верхом на лагритах быстро приближалась к холмам, за которыми скрывались хаш прайдашан Примечание. Лагриты. Млекопитающие. Всеядны. Издалека можно спутать с земными лошадьми. Круп, спина и холка покрыты мелкими роговыми чешуйками. Грудь и голова защищены крупной и твердой чешуей. В дикой природе встречаются редко. Ишхиды вывели множество пород лагритов, как верховых, так и тягловых. Преданы хозяину. Конец Примечание. Молодой надзирающий не боялся предстоящей схватки. Бой и охота его привычная стихия. Короткий срок в качестве вождя небольшого отдаленного стойбища не успел изнежить поджарое тело, а смертоносное копье, направленное сильной рукой, по-прежнему могло разить без промаха и пробить противника или добычу насквозь. Пшашихаш присмотрелся и насчитал две руки и один палец воинов. Ему всегда плохо давался счет, это только шхасов наставники обучали всяким премудростям. Молодой надзирающий бросил мимолетный взгляд на свои четырехпалые когтистые руки и еще раз сравнил с количеством ишхидов. «Не ошибся ли?» «Нет, не ошибся». Шашихаш удовлетворенно зашипел. «Пока все складывалось удачно. Вырезать малочисленных вражеских разведчиков не составит большого труда, даже учитывая, что почти половина хаш это плохо вооруженные самки». Пока Пшашихаш бежал навстречу смерти, то постоянно думал, как проведет свой последний бой. Изначально хотел дождаться темноты, ворваться в ночное становище и убивать каждого, до кого смог бы дотянуться копьем, и так до тех пор, пока самого не зарубят. Однако, чем дольше думал на бегу, тем больше ему не нравился такой скорый исход. Как-то вдруг в голове родился план. Молодой надзирающий решил, что лучше выманивать за собой в погоню малые отряды врагов и уничтожать. Так он и доверенные ему хаш смогут нанести много больше вреда и шхидам. Поняв, как поступить, Пшашихаш откинул сомнения и приступил к воплощению своих размышлений в жизнь, как и подобает надзирающему. Неожиданно для себя он осознал, что именно к этому на самом деле стремился всю сознательную жизнь – ввести в битвы соплеменников. Последняя мысль даже заставила взбодриться и осмыслить происходящее немного по-иному. Ветер донес до тонкого обоняния запах потула гритов, заставив молодого надзирающего встрепенуться и сосредоточиться на предстоящем. Ишхиды почти доскакали до холма. Уже видны лица и детали брони, закрывающие уязвимые участки тел. Вражеские разведчики предпочитали носить не блестящий в лучах светила тяжелый панцирь, а броню из темной кожи. способный даже без магии при необходимости скрыть воина от глаз возможных наблюдателей. И не всегда кожаная броня означала, что защита хуже. Пшашихаш знал это не понаслышке. Хранители границ леса не раз встречались с молодому надзирающему в прошлом. Он даже пробовал подогнать под себя такую же, снятую с убитого врага, только у него ничего не вышло из этой затеи. Броня местами давила, а местами наоборот топорщилась, чересчур свободная и в целом стесняла движение. Намучившись тогда, Пшашихаш вынужден был забросить идею разжиться хорошей защитой и положиться на присущую его народу скорость, хотя признавал, что быстрота движений не всегда могут уберечь от ранения. Молодой надзирающий подал сигнал ожидающим соплеменникам. По две руки Хаш со всей возможной прытью сорвались с места влево и вправо, огибая холм с двух сторон. Сам же Пшашихаш вышел из тени каменного зуба, показываясь на глаза всадникам как бы случайно. Сделав вид, что лишь теперь заметил Ишхидов, заозирался, решая, в какую сторону пуститься на утек. Командир Ишхидов выкрикнул короткую команду. До слухах Хаш донеслось знакомое слово «схватить». Пшашихаш достаточно долго охотился рядом с лесом и потому понимал некоторые самые распространенные фразы. Громко зашипев, молодой надзирающий ринулся прочь от всадников, завлекая часть из них за собой. Четверо ишхидов отделились и поскакали вверх по склону, стараясь поскорее нагнать беглеца, не подозревая, что восемь охотников и двадцать самок уже несутся с копьями и камнями, чтобы лишить их жизни на вершине у каменного зуба. Ишхиды не успели удивиться, как появившиеся хаш метнули десятки камней и копий с силой, на которую способны только они. Четверку всадников просто снесло вниз вместе с лагритами. Первыми на ошалевших и израненных врагов налетел Пшашихаш, словно ненасытный в своем неистовстве злой дух. Он мощно, вложив в удар всю ярость, ткнул копьем в живот ближайшего эшхида, который пытался подняться на ноги и вытащить длинный, слегка изогнутый меч. Короткая вспышка, и лесного воина не спасли ни магическая защита, ни прочный кожаный нагрудник. Стальной наконечник, изготовленный мастером и обработанный для прочности магом лесного народа, показался из спины. Знали бы они, кто и для чьего убийства будет использоваться созданное ими оружие, наверняка не взялись выполнять заказ. Надзирающий резко дернул копье назад, одновременно проворачивая древко в руке, чтобы лезвие при возврате нанесло дополнительные повреждения и оттолкнул тело пока живого противника от себя. Тут же крутанул древко, развернулся и располосовал горло лагрита, пытавшегося укусить его за плечо, защищая выпавшего из седла хозяина. Кровь брызнула из горла животного длинной струей. Лагрит захрипел, рухнул на передние ноги и почти сразу завалился на бок, дергаясь в агонии. Пшашихаш коротко огляделся и остался доволен увиденным. Его хаш добивали и шхидов, и лагритов. Оставшиеся у подножия холма разведчики опомнились и было повернули своих скакунов, но им не дали скрыться отправленные загодя Пшашихашем сородичи. Хаш зажали ишхидов с двух сторон, кололи копьями, кромсали длинными костяными ножами сухожилия на ногах лагритов и рвали зубами податливую плоть свалившихся ишхидов. Всего несколько десятков ударов сердца потребовалось охотникам, чтобы в короткой схватке растерзать вторую половину вражеского отряда вместе с животными. Когда молодой надзирающий и ведомые им сородичи спустились к подножию, то застали начало кровавого пиршества. Возбужденные от смертей и запаха крови хаш поспешили присоединиться к собратьям. Некоторые бросились обратно, где лежали еще нетронутые тела ишхидов и туши лагритов. Хаш подавил в себе желание последовать примеру соплеменников и не стал, словно потерявший рассудок, пихать в себя плоть врагов. Он ни на мгновение не забыл, где они и для чего. окинув взглядом свое воинство и отметив, что все целые, никто не погиб, устремил внимательный взор в сторону войска захватчиков, где уже наверняка засекли расправу. Схватка произошла на опасно близком расстоянии, и в любой момент и шхиды могли отправить гораздо больший отряд, чтобы покарать наглых степняков. Заметив шевеление вдали, молодой надзирающий принялся раздавать пинки и бить слишком улезшихся хаш пяткой копья в спины, заставляя прерваться. Самые опытные охотники моментально оценили обстановку и начали помогать Пшашихашу наводить порядок и по-быстрому собирать трофеи. Брали только копья и ножи, чтобы заменить имеющиеся более качественным оружием. Остальное надзирающий приказал оставить. Даже мечи. Хотя некоторые не желали расставаться с добытым ценным имуществом, однако не осмелились противиться его воле и побросали клинки в траву. Предстоял долгий забег, и лишний вес будет тормозить. Тем более, когда желудки полны сырым мясом. Это Пшашихаш понимал четко. Он и так не имел уверенности, что до места следующей битвы удастся добраться без отставших и погибших, поэтому заранее списал часть слабых самок в потери. Только это его не беспокоило. Он сам готов расстаться с жизнью и знал, что именно так и случится, разве что чуть позже. Бежали со всей скоростью, на которую были способны. Спасали знания родных угодий Прайда. Пару раз приходилось прятаться на дне оврагов, что в сезон большой воды заполняется до краев буквально за день. Пшашихаш планировал устроить засаду рядом с одним из подобных природных укрытий в половине пути от стоебища. Намеченный овраг был очень длинным, извилистым и заросшим по обоим краям колючими кустами, в которых гнездились ядовитые шуши. Примечание. Шуши – мелкие, очень ядовитые ящерки. Живут большими колониями, порой в несколько сотен особей. Охотятся и защищают свою территорию все вместе, поэтому отбиться от нападения одинокой жертве практически невозможно. Конец примечания. Такое препятствие преодолеть очень трудно. Надо знать, где спускаться и как не потревожить покой шуши. Шашихаш знал, охотники Прайда тоже знали. И вряд ли пройдут без помощи своих шхасов. Но самое главное, в двух местах оврага имелись вымытые водой провалы, соединенные между собой извилистыми узкими проходами, куда можно спуститься, затеряться и пересидеть или даже ускользнуть через другой выход на поверхность. Но Пшашихаш ошибся. Загонщиков оказалось слишком много, и хаш постепенно оттесняли от намеченной цели, вынуждая все чаще передвигаться по местам, где кроме как залечь в траве других укрытий найти трудно. Молодой надзирающий не сразу осознал, что ишхиды каким-то образом изучили перед вторжением территории Прайда и имели представление, в какую сторону будут двигаться хаш и где могут укрыться. Это злило и немного пугало. Получается, разведчики ишхидов не раз и не два побывали в степях в тайне от охотников-прайда. И вот настал момент, когда бегущий чуть впереди и в качестве дозорного охотник подал знак остановиться. Все замерли, тяжело дыша. Слабые самки так подавно уж готовы упасть и больше не подниматься. Даже закаленные охотники устали бегать и с удовольствием отдохнули бы и напились воды, пусть даже грязной, вперемешку с землей. Пшашихаш подбежал к подавшему сигнал охотнику. Тот молча указал кистью вперед. Надзирающий присмотрелся и заметил, что точнее, кто заставил хаш остановиться. Из травы поднимались прятавшиеся до поры преследователи, и было их достаточно, чтобы расправиться с надоевшими хаш. Среди врагов Пшашихаш заметил шхасов. Они выделялись одеждой, отсутствием доспехов и клинков, полагаясь на собственную силу. Надзирающий развернулся и увидел, как позади, словно из воздуха, появились еще десятки ишхидов, что скрывались под невидимостью, дарованной шхасами. И это уже были не простые воины, а ишхиды, посвятившие свою жизнь войне. Возможно, даже могучие. Грива Пшашихаша встала дыбом, он пригнулся и зло зашипел, прищелкивая челюстями, призвался племенников готовиться принять смерть, ибо выход остался только один – попытаться прорваться и убить, сколько успеешь. Мысль, что Ашхаса и Шхидов способны не дать им добежать на расстояние броска копья, молодой надзирающий отбросил. Зачем впадать в полное отчаяние, когда все хаш, пусть уставшие и измотанные длительным забегом, но еще живы, и Пшашихаш кинулся навстречу неизбежному. В какую сторону не оглянись, повсюду только трава, а на ветру колышится. Ни деревца, ни даже чахлого кустика Александр Бер пока не заметил. Под утро, когда светило... только показалось из-за линии горизонта, то в первых его лучах казалось, что перед тобой не степь, а слегка волнующаяся морская гладь. Не хватало только йодистого запаха для полного визуального обмана. Степь привлекала перспективами освоения. Насколько понял Александр из пояснений прибившихся к клану огородников-садоводов и даже парочки профессиональных агрономов, то местная почва достаточно насыщена полезными для роста сельскохозяйственных культур элементами. Не чернозем, конечно, но что-то близкое к нему. Бер честно пытался вникнуть в сельскохозяйственную тему, но вскоре сдался. Не его это. Поэтому полностью передоверил направление специалистам, однако, как положено, не забывал регулярно требовать отчета о проделанной работе, чтобы быть в курсе. Продовольственное снабжение – важное направление деятельности любого руководителя, наравне с обеспечением безопасности от внутренних и внешних врагов. Если бы не угроза со стороны ишхидов и хаш, то основная масса людей давно уже сеяла и пахала. Голодать-то никому не хочется. В том числе и по этой причине Берса своими людьми и гноллами сейчас здесь. Если удастся как-то помочь или договориться хотя бы с одним приграничным зареченским прайдом, то этот шаг со стороны человечества послужит началом к более тесному сотрудничеству. И только после этого... Появится возможность для обустройства вне пределов города, не опасаясь нападения из степи, как это бывало в прошлом. Полностью угроза со стороны хаш, конечно, не устранится, потому как всем прайдам все равно не угодишь. Да и среди людей хватает как мразей, так и полных идиотов, способных испортить любые начинания, но попытаться все равно стоит. — Дозор первому! — отвлекла Бера от раздумий рация. — На связи! — тут же ответил глава клана. Малыш заревел, заслышав голос хозяина. И Александр уловил мыслеобраз шантарха с куском сырого мяса. Вот проглот. В который раз подивился Бер и хлопнул малыша ладонью по шее. Посылая в ответ обещание, что обязательно покормит снова, но позже. Вижу противника. Дистанция полтора километра. Направление юго-запад от моей позиции. Кто? Ишхиды. Количество подсчитать затрудняюсь, но не менее полутора-двух сотен. «Наблюдаю постоянное движение. На таком расстоянии понять, что происходит, сложно. Скорее всего, готовят засаду. Об изменениях сообщать немедленно. В случае обнаружения или выдвижения в вашу сторону отходите. Дозор первому. Принял. Выполняю». Глава клана отдал команду колонии остановиться. «Когда машины и шантархи замерли, спешился». К нему тут же подскочил верховой гнол для подстраховки, чтобы свой нравный малыш не поплелся вслед за хозяином или того хуже не отправился на поиски добычи. Разбаловал Александр его своей добротой. Малыш чувствовал к себе особое отношение и порой со звериной непосредственностью пользовался этим. Наглел потихоньку. Бер созвал своих заместителей, чтобы обсудить новые вводные. Сергей Махно и маги, Миша Карпов с Олегом Ставрыкиным застыли в ожидании. Впереди, по всей видимости, и шхиды из Южной Армии столкнулись с местными. «Сейчас надо понять, сможем ли мы оказать содействие конкретно этим гнолам или нет», – начал глава клана. «Поэтому мы немедленно отправимся к дозору для оценки ситуации. Колонна малым ходом двигается следом, чтобы не обнаружить себя раньше времени и иметь фору в расстоянии, на случай вынужденного отступления. Замечание предложения есть? Кто поведет колонну?» «Ожидаемо». первым поинтересовался махно карпов ответил бер мы поедем втроем. ты мне нужен как военный спец, олег для поддержки если придется схлестнуться с магами добро кивнул на это сергей и продолжил забираем мой тарантас бойцы пусть пока прокатятся в кунге камаза миша обратился карпов Берг, ты понял свою задачу да александр сергеевич я постараюсь не подвести ты не старайся ты делай голос главы клана стал строже Это заставило Карпова подтянуться и уверенно сказать «Слушаюсь, я не подведу». Бер краем глаза заметил, как Махно подмигнул Карпову. Они крепко сдружились. Как зачастую бывает, война взращивает не только врагов, но и рождает в горниле настоящих товарищей. Так и с этой парочкой случилось. После рейды к некогда оставленному Ишхидами городу Александр отдал мысленный приказ гнолам присмотреть за его шантархом и направился к внедорожнику Махно. На земле в этом чудовище любой легко узнал бы японский поджера, но после того, как японец попал в гараж клана и прошел через руки механиков, а Паджеро напоминал только чудом сохранившаяся надпись. Ныне поджера выглядел неказисто, но грозно. Все стекла прикрыты мелкой чейстой сеткой, двери усилены, дополнительными листами стали в желто-зеленой камуфляжной расцветке. Торчащие под разными углами шипы в другое время в одном месте вызывали бы недоумевающую улыбку. На крыше закреплен пулемет, а усиленный бампер украшали четыре изогнутых почти метровых рога, спиленных у матерых зубров. Колеса имели гораздо больший диаметр, отчего клиренс внедорожника казался даже на местной беспутице, чересчур завышенным. Салон тоже претерпел изменения. Заднее сиденье выкинуто задней надобностью, вместо него поставили переднее пассажирское, что увеличило объем грузового отсека и упростило доступ к третьему члену экипажа к вырезанному в крыше люку и пулемету. Захлопнув за собой дверь, Александр удобно расположился рядом с водителем, пристроив на коленях автомат и кивнув Сергею, молча приказывая ехать. Позади завошкался Ставрыкин, который сразу полез к ПКМ. «Ехали быстро и потому недолго». Буквально через три минуты остановились позади багги, которые спрятали от чужих глаз небольшое небольшой возвышенности всего метров полтора в высоту. Глава клана, не теряя времени, выскочил из машины и схватил бинокль, протянутый одним из поджидающих бойцов. Пригнувшись, Александр поднялся на холм, где уже сидел наблюдатель в накидке с предусмотрительно прикрепленными в специально нашитых петлях пучками травы. Бер приник рассматривая происходящее. Полсотни хаш бежали тесной группой, не подозревая, что их приговорили. Неожиданно для хаш из травы, преграждая все пути к отступлению, начали подниматься из шхиды. Стало понятно, что у хаш явно нет ни единого шанса. Лесных воинов гораздо больше, они лучше вооружены, и самое главное, против хаш будут работать как минимум пятеро магов. Чуть правее пристроился Сергей Махно. «Что делаем, командир?» «Как что?» «То? Зачем приехали?»